Ты бы хоть соченька мне прислал. Постарайся, брат. Надо постараться. А вы вот что, сударь, уже как завтракать, братцы сядут. Пришлите сюда Земского, он вам парочку соченьков за пазухой пронесет. Все утро прождал Степан Владимирович, не придут ли братцы. Но братцы не шли. Наконец, часов около одиннадцати принес Земский два обещанных сочня, и доложил, что братцы сейчас отзавтракали и заперлись с маменькой в спальне. Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем. Две девки поддерживали ее под руки, седые волосы прядями выбились из-под белого чепца, голова понурилась и покачивалась из стороны в сторону, ноги едва волочились. Вообще она любила в глазах детей разыграть роль почтенной и удрученной матери,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 «Мы-то судить приехали. Вон, фарисеи! Вон!» Тем не менее Порфирий Владимирович вышел из папенькиного кабинета взволнованный и заплаканный, а Павел Владимирович, как истинно бесчувственный идол, только ковырял пальцем в носу. «Нехорош он у вас, добрый друг маменька! Ах, как нехорош!» — воскликнул Порфирий Владимирович, бросаясь на грудь к матери. «Разве очень сегодня слаб? Уж так слаб, так слаб, не жилец он у вас!»